Глава 10 После ухода доктора Хакима всё сразу изменилось. Не прошло и минуты, как Фидай, который раньше сторожил девочек, вполз в комнату на коленях и ударился головой о ковёр. «О, благородные гости!» — воскликнул он. «Великий тайный мам мудрый Хусейн просит вас пожаловать к нему!» Фидай отполз назад, освобождая выход, и Алиса спросила Мариам. «Что с ним случилось? Может, наши уже побеждают?» Но Мариам ничего не ответила. На этот раз старец горы встретил девочек у входа и сам отвел к дивану. «Простите, что я говорил с вами, как с простыми рабынями, которых подарили мне франки за некоторые услуги. Но теперь я узнал, что вы не простые рабыни, так что теперь вы мои гости». «Наверное, дядя Мариам — какой-то важный вельможа», — подумала Алиса. «Дошло до меня», — продолжал имам Хусейн, расчесывая черную бороду, «что одаренная милостью Аллаха Мариам по вине неизвестных злодеев жестоко страдала, и нашему Хакиму удалось облегчить ее страдания. Да пусть о нашей милости и доброте знают во всем мире». Глаза у старца горы были хитрыми, а кричал он так громко, что, наверное, не только в его замке, но и по всей долине разнёсся этот крик. Теперь все знали, какой добрый старик обитает в крепости Исмаилитов. Видно, старец горы решил, что Алиса недостаточно удивилась, и потому он спросил её. «Знаешь ли ты, неверная, но неплохая девочка о моей власти?» «Я очень мало знаю о вас», — ответила Алиса. «Наверное, враги мои злопыхатели поведали тебе о моих страшных преступлениях. Ну, признавайся, поведали?» «Извините», — сказала Алиса, — «но мне еще не приходилось разговаривать с вашими врагами». «Врешь! Врешь! По глазам вижу, что врешь!» — закричал старец и даже подпрыгнул на подушках. Неужели тебе не рассказывали, как я собираю по деревням самых коловых и послушных мальчиков, а потом воспитываю из них страшных убийц-фидаев? Неужели франки не рассказали тебе, как я приучаю молодых людей к отвратительному наркотику гашишу, и поэтому они эти франки и называют моих мальчиков «Ассасинами! Гашишины, ашишины, ассасины! Понятно? Будто мои мальчики всегда не в себе. Не знаешь?» «Не знаю», — признался Алиса. «А что перед тем, как послать их на задание?» Я отправляю их вон на ту половину крепости, где есть прекрасный сад, где красивые девушки поют песни и танцуют, где мальчикам дают любые сладости и напитки, и потом я говорю им, это вы побывали в раю. Если вас убьют, когда вы выполняете мое задание, знайте, что вы навсегда попадете в такой рай. И старец горы расхохотался тонким голосом. «И неужели они верят?» «Верят», — ответил старец. «Ещё как верят! Я же говорю, что самых их тупо их отбираю, а потом ещё их наркотиками отравляю». «Это подло!» — сказала Алиса. Старцы горы слова Алисы позабавили. «Я же пошутил!» — смеялся он. «Я всегда шучу, я самый главный шутник во всём мире». Отсмеявшись, старец горы продолжал. «А если не шутить, то я должен сказать вам, мои гости, что моя цель — сделать всех людей счастливыми. А как?» «Как же вы хотите сделать всех счастливыми?» — спросила Алиса. «Для того, чтобы люди стали счастливыми», — ответил старец добрым голосом, «надо, чтобы все меня слушались, потому что только я один знаю истину». Только я один знаю, что нужно людям. Но люди — это стадо свиней. Они не понимают своего счастья. Мне приходится вбивать в людей счастье палками. И я это делаю. Главное — полное абсолютное послушание. «Вы мне не верите?» Глаза старца сверкали страшным черным зловещим блеском. Тонкие губы раздвигались, как шрам от удара саблей. Он казался сумасшедшим. Но если он и был сумасшедшим, то очень опасным. «Хочешь увидеть, что значит моя полная власть? Власть, которая сильнее страха!» Старик вскочил и быстрыми шагами вышел на балкон. Балкон нависал над пропастью. Земля была далеко внизу. и в первый момент Алисе захотелось спрятаться обратно в комнату. Бесконечная равнина открывалась перед глазами. Но так как уже наступила вторая половина дня, то дали заволокло мглой. «Видишь?» Старик показал на наблюдательную площадку выше их, на углу крепости. Там стоял Федай в черном плаще с белой повязкой на лбу. Он внимательно смотрелся вдаль. «Видишь, как он молод и красив!» — кричал старик. Представляешь, какая долгая жизнь предстоит ему? Какая у него будет красивая невеста, и какие у него вырастут чудесные дети. «Представляю», — сказала Алиса, сжимаясь от ужаса. «Так этого не будет. Не будет, не будет, потому что я этого не хочу». «Не надо!» — вырвалась Умриан. «Эй, Ахмед!» — позвал старик. я здесь — откликнулся молодой страж. Старец поднял руку. Рукав упал к плечу и обнажил коричневую старческую кожу. Юноша колебался. «Но!» — подхлестнул его старец. «Тебя ждёт счастье!» И вдруг Алиса даже не успела закричать. Юноша сделал большой шаг вперёд и... рухнул вниз. Его тело, как тряпичная кукла, медленно-медленно падало к острым скалам на невообразимой глубине. А старец разинул от наслаждения рот. Так ему было приятно, что по его зловещей воле погиб молодой человек. «Вы изверг!» — воскликнула Алиса. «Вас судить надо!» «Я имам, я повелитель, я господин всего мира!» Слова старца срывались его губ и летели над долиной. Алисе хотелось плакать. А старец радовался тому, как он напугал девочек. «У меня много врагов», — говорил он, расхаживая по балкону. «Но они погибают один за другим, и мне помогает вражда между моими врагами. Как только я пожелаю смерти одного, приходят друзья и говорят, а не поможешь ли ты нам, великий имам, убить еще одного султана или короля или графа? «Ах, — говорю я, — почему бы не помочь хорошему человеку?» «И поэтому вы подружились с этими гадкими розовыми ящерицами?» — спросила Алиса. «Они лучшие союзники и друзья, какие у меня были за много лет», — ответил старец. «Вы не представляете, как они мне полезны. Они дают мне разные нужные вещи». «Они помогают мне убивать непокорных». «Но моего дядя вам не убить!» — неожиданно закричала Мариам. Алиса даже не ожидала, что она может так зло кричать. «Он вас самого убьет!» «Мой милый ребенок!» — старец заговорил нежно-нежно, словно мед сочился из его уст. «Как ты ошибаешься! Твой дядя очень меня боится! Но это не спасет его!» Мои друзья, розовые дракончики, подсказали мне, где он будет сегодня. И нет, ничего легче, чем послать туда верного Федая. Он убьет твоего дядю. Очень скоро он убьет его и тут же, как и положено, Федаю покончит с собой. Ибо никто не должен узнать моих тайн». «Где он? Его надо остановить!» — воскликнула Мариам. «Поздно. Армии уже сближаются. Твой дядя уже почти убит. Кинжал занесён над ним». Мариам упала на пол и заплакала. И вдруг, неожиданно для Алисы, старец наклонился к девочке и осторожно поднял её. «Не плачь, всё будет хорошо», — прошептал он. «Ничего не может быть хорошо», — плакала Мариам. Злобный Франк напал на наш караван и убил мою мамочку. Твой Федор убит дядю, я останусь одна на свете. «Нет, моя дорогая девочка», — сказал старец, — «в этом и есть чудо драгоценного дара, который сделали розовые дракончики. После смерти твоего дяди ты останешься последней в династии Айюбов». Ты унаследуешь серию и Египет, а это значит, что унаследую их я, как твой опекун и любящий приемный отец». «Нет, этому не бывать!» — закричала Мариам, вырываясь из цепких рук и мама Старец хлопнул в ладоши, и тут же появился доктор Хаким, словно ждал под дверью. «Дай успокоительного принцессе египетской!» — велел он. Хаким протянул Мариам чашку. Та сначала отказалась, но потом покорно выпила. Старец, между тем, смотрел на долину, затем шагнул к столику, стоявшему на балконе, и схватил с него подзорную трубу. Алиса сначала даже не сообразила, что у средневекового имама не может быть подзорной трубы, да ещё с такими большими линзами. — Это подарок дракончиков, — сказал старец, словно угадал невысказанный вопрос Алисы. — У меня много таких подарков. «Не даром мои рабы копают для драконов медь, свинец и другие металлы, и камни в наших ущельях. Без меня дракончики, как без рук!» Старец поднёс трубу к глазу и воскликнул. «Они идут!» — потом добавил. «Пойдём ко мне в комнату, я покажу тебе такое, чего нет ни одного султана и даже самого халифа». Старец сделал знак Хакиму, тот поднял с полу сонную мариам, и, внеся в комнату, положил на подушке. Затем имам тоже прошёл свою комнату, откинул ковёр со столика возле дивана, и Алиса увидела экран, вроде телевизионного. Вот уж не ожидала увидеть ничего подобного. Старец уверенно включил прибор, и Алиса поняла, что экран показывает отдалённый участок долины, покрытый тучей пыли. Старец стал настраивать изображение, и оно стремительно приближалось. Вот уже стали видны отдельные всадники. Алиса увидела, что впереди войска, окружённые арабами в высоких тюрбанах и позолоченных шлемах, едет смуглый человек с правильным красивым лицом, обрамлённым небольшой бородкой. Конь-подсадником был белым, белым был и плащ. Алиса поняла, что экран, наверное, связан с небольшим наблюдательным спутником-шпионом, который сейчас завис над войском. Она уже догадалась, что видит. Человек с бородкой, командующий арабской армией. Но всё же спросила. это «Твой дядя Мариам?» Мариам откликнулась сонным голосом. «Это мой дядя Салах?» «Да, это последний султан из рода Аюбов», подтвердил старец горы, который погибнет в этом сражении. Потом имам построил картинку и показал Алисе панораму долины. И Алиса увидела другое войско, которое приближалось к армии дяди Салаха. Впереди того войска ехали рядом граф Дешатильон и рыцарь Солсбери. За ними несколько незнакомых Алиси рыцарей. Они были одеты куда тяжелее, чем арабы. Кони их тоже, покрыты кольчугами, с трудом переступали повязкой пыли. Порой пыль полностью застилала изображение. Потом стали видны пехотинцы. Алиса поняла, что тяжелые рыцари графа шательона составляют лишь малую часть войска крестоносцев. В основном оно состояло из пехотинцев в кожаных или кольчужных рубахах и в тяжёлых шлемах. Эти люди с трудом брили по жаре, волоча за собой копья и мечи. Враждебные армии двигались всё медленнее и, наконец, остановились друг против друга. К сожалению, не было слышно звука. Но ведь раз ящерицы смогли сделать такой передатчик, значит, должен быть звук. Алиса подошла к монитору и внимательно пригляделась к нему. Конечно, он был неземного изготовления, но Алиса понимала, что его, вероятно, ящерицы... «Сделали специально для человеческих пальцев ушей и глаз. Значит, и она сможет разобраться». «Не смей подходить!» — рассердился старец. сломаешь что что-нибудь. Я за это волшебное сокровище отдал годовую добычу золота со всех моих рудников». «Не бойтесь», — сказала Алиса. «Не сломаю мы такое в школе проходим, во втором классе». Одного взгляда ей было достаточно, чтобы понять, что старцу просто забыли сказать, как включается звук. Или он от старости забыл об этом. Алиса нажала на кнопку, и комнату заполнил невнятный суровый гул надвигающегося боя. «О!» — признал её достижение старец. «Я оставлю тебя здесь. Ты будешь ухаживать за моими машинами». Загудела труба. Это был сигнал к бою. Дядя Салах... полное имя которого Салах-аддин или Саладин, Алиса вспомнила только сейчас, поднял руку. Сейчас он прикажет коннице скакать вперёд. «Смотри!» — закричал старец. «Сейчас это случится! Сейчас твой проклятый дядя погибнет, и мы с тобой станем наследниками всего мира, моя приёмная дочка!» Но в этот момент что-то сорвалось в зловещих планах старца горы. С отвратительным криком он отшатнулся от экрана и, не упуская из рук подзорной трубы, кинулся на балкон. Там он приставил трубу к глазу и замер, часто постукивая по полупяткой. Алиса внимательно смотрела на экран, и когда пыль на секунду отнесло ветром, увидела, что к месту начинающегося боя подъезжает ещё одна группа рыцарей-франков. Впереди скакал знаменосец, который держал в руке красное знамя с вышитыми на нём тремя золотыми львами. За ним ехал на чёрном громадном коне мощный белокурый рыцарь в алом плаще, на без шлема. Замыкали группу шесть или семь богато одетых рыцарей и толпа оруженосцев и слуг. Белокурый рыцарь сразу оценил обстановку и направил своего вороного коня на невысокий холм, возвышавшийся как раз между армиями врагов, но чуть в стороне от их центра. Когда белокурый рыцарь оказался на вершине холма и знамя развернулось под ветром рядом с ним, Оказалось, что он как бы вознёсся над остальными. Копыта вороного коня оказались на уровне голов сарацинов и франков. «Злые духи прислали мне короля Ричарда», — злобно произнёс старец. «Мне вовсе не нужны лишние свидетели». «Это король Англии? Ричард Львиное Сердце?» — спросила Алиса. Несмотря на всю тревогу, владевшую ею, Алиса ощутила странное радостное чувство. «Ты читаешь, слышишь о человеке, и вдруг видишь его наяву, как любимого писателя или космонавта». «Да, это он, проклятие злых духов, вонючий шакал». «А чего же вы так его испугались? Он будет сражаться против Саладина?» «Не будет он сражаться», — отмахнулся старец горы. Сейчас в перемирии этот проклятый рыцарь всегда соблюдает все правила и договоры. Но, видно, какая-то гадкая птичка донесла ему, что сегодня будет битва между Шатильоном и Саладином. Вот и примчался поглядеть. Его хлебом не корми, дай поглядеть на битву или турнир. Мальчишка проклятый, да сразит его стрела справедливости. «Или ваш убийца?» — спросила Алиса. «Или мой убийца», — твёрдо ответил старик. Но Алиса-то знала из учебника истории, что Ричард Львиное Сердце благополучно возвратится из Палестины и не боялась, что фидаи до него доберутся. При виде рыцаря в красном плаще франки и графа Дешетильона начали радостно кричать и размахивать копьями и мечами, а среди воинов Саладина произошло некоторое замешательство, и передние ряды подались назад, оставив Саладина в одиночестве. Откуда-то, словно из-под копыт коней, Выбежал Фидай в чёрном халате, подобранном под пояс, чтобы не мешался. В руке его блеснул кинжал. Фидай подпрыгнул, занеся руку с кинжалом. И всё это произошло так быстро, что никто не успел пошевелиться или прийти на помощь султану. Но тот был на Каким-то чудом султан Саладин успел перехватить руку Фидая, и тот повис в воздухе, пойманный во время прыжка. Он извивался, как змея, но ничего не мог поделать. Саладин уже готов был отбросить неудачливого убийцу, но тут Алиса увидела, как в разрезе чёрного халата возникла розовая мордочка ящерицы, затем показалась розовая лапка с маленьким бластером, как молния сверкнул луч, и Саладин, пошатнувшись, начал валиться с коня. Алиса ахнула от ужаса и отвращения к злобному старику. Но Федай не успел воспользоваться ранением султана, потому что охрана Саладина уже опомнилась, И множество мечей и копий вонзились в убийцу. Алиса увидела, как под ногами коней мелькнула убегая розовая ящерица, которая так хотела помочь убийце. О, великий Аллах, кричала девочка мрям. Как ты терпишь такое злодейство? Оказалось, она очнулась и смотрела на экран. Старец горы стоял на балконе, бессильно опустив руку с позорной трубой. Пиздёльник, хрипло произнес он. «Ничего нельзя доверить. Зачем я вас учу, если вы не можете вонзить кинжал вплоть с ничтожного султана? О, крушение моих планов!» Старец вошел в комнату. Мариам метнулась в угол, словно она была виновата в том, что старцу не удалось убить ее дядю. Но старец не обратил на нее внимания. Он впился взором в экран монитора. «Может, он все же подох», — бормотал тайный имам. но Алиса увидела, как Саладина подняли обратно в седло. Правой рукой он придерживал левое плечо, куда попала лучом розовая ящерица. Сквозь пальцы сочилась кровь. Охрана пыталась увести Саладина с поля боя, но он и думать об этом не хотел. Здоровой рукой он высоко поднял меч и, пришпорив коня, поскакал на войско франков. И все его воины в едином порыве кинулись за своим раненым вождём. «Нет, он погибнет». шептал старец горы. «Он обязательно погибнет, он должен погибнуть». Началась отчаянная сеча, и в поднявшейся пыли Алисе трудно было понять, где там свои, где чужие. А для неё своими были арабские всадники султана Саладина, а чужими — крестоносцы. Вот как бывает, если столкнёшься с историей наяву. На несколько секунд пыль отнесло поднявшимся ветром, и Алиса увидела, что Ричард — львиное сердце в красном плаще, и его спутники не вмешиваются в бой. Они неподвижно, как статуи, стоят на пригорке под знаменем с тремя львами. Поднявшаяся пыль снова скрыла и короля Ричарда, и сражавшихся. Лишь звон металла, крики, проклятья стоны, стук подков доносились с экрана. Старец горы метался по комнате, издавая дикие крики, как болельщик на стадионе, который видит, что его любимая команда проигрывает решающий матч, но ничем не может помочь. По стене прокатился и упал на пол камешек. Алиса подняла глаза и успела увидеть, как в щель под потолком спряталась розовая ящерица. Так вот, где они здесь стоятся. Впрочем, было бы наивно думать, что ящериц не допускают на скалу эсмалиитов.